Глава 29. Дилетантская диагностика, проведенная мною, привела к неутешительным выводам. У бедняги не падучая, как называли в те времена эпилепсию, а скорее всего, аппендицит. Не ел с вечера, тошнило, а главное новые, новые волны боли в животе. С раннего утра выше пупка, потом в правой нижней части. Думали даже, что змея укусила. Но ранок от зубов не обнаружили. История была не просто безрадостная, а ужасающая. Молодой, крепкий, умный мужик был обречен умереть от болезни, которую в мое время лечили наипростейшей операцией, поставленной на поток даже в районных больницах. Но именно полостной операцией скрытием живота и никакие самые лучшие таблетки альтернативой не являлись. Если проблему решить невозможно, надо ее отложить. В данном случае это могло означать продление мучений человека. Но пока есть хотя бы теоретический шанс, пусть помучается. Для начала я ушла в себя, отрешившись от всех сует, звуков и запахов, и попыталась вспомнить, что же я читала, слышала об этой беде. Так. Так. Что это было? Кажется, документальный фильм, который я не смотрела, скорее слушала, безмятежно сидя в садовом кресле на собственной веранде со спицами в руках. У меня почему-то всегда лучше получилось понять и запомнить любую информацию, когда руки заняты какой-нибудь простой механической работой. Вот тогда я даже не считала петли, медитативно постукивая спица о спицу и слушая интересную передачу. Кажется, это было что-то про историю медицины. И что-то подходящее к ситуации. Вот. Вот оно. Консервативное лечение, применяемое на кораблях, когда судовой врач не решается взяться за скальпель. Воспоминание оказалось с одной стороны плодотворным, а с другой, где взять спазмолитические и антигистаминные препараты. Оставались временные приемы. постельный режим, пузырь со льдом на правый бок, неограниченное питье и полное отсутствие пищи. Дворня, Демьяна любила и уважала, поэтому лед с ледника принесли мгновенно. Также позвали и отца Даниила. Он соборовал пациента, исповедовал, причастил, потом сказал мне: «Свое дело я Марковна, я сделал. Может, и вы к земным средствам прибегнете? Сказано же в книге Сираховой: Господь создал из земли врачество, и благоразумный человек не будет пренебрегать им". И я спорить с Ветхим Заветом не собиралась, и тем более пренебрегать врачевством. Только что делать-то? Тут еще один аспект. Не только отец Даниил глядел на меня с надеждой. "Уж такая у меня репутация. Если человек жив, то любую проблему можно решить". И как объяснить, что не любую, и что мои консервативные методы, хотя и уняли приступы, но лишь перевели стрелку часов назад. А так-то они хоть замедленно, но тикают. Впрочем, все, что могла, я и по этому поводу уже сделала. Алексей верхом искакал в уездный город. Велено без доктора не возвращаться. Хоть силком, хоть за большие деньги, но привезет. Дворня столпившаяся в синях и в людской, услышав эти слова, взволнованно и благодарно загудела. И еще бы, мало кто из нынешних-то господ станет недешевого доктора из города вызывать, К крепостному особенно. Спасибо, ежели знахарку деревенскую допустит. Да и то на семейный кошт самого крестьянина. А дворовому так и вовсе папа позовут сразу, ежели Всевышний решит, что пришла пора человеку на небеса отправляться, так и противиться ему не след. Ну, я так не считала, конечно. Только поможет ли здесь доктор? Из той же передачи я смутно помню, что в первую резекцию аппендикса сделали еще в прошлом 17 веке где-то в Англии. А вот в Российской империи это произойдет, дай бог, лет через семьдесят, если память меня не подводит. А без операции Демьян не жилец. Только если настойку опия городской доктор привезет, облегчить страдания умирающему. Да есть ли сейчас и здесь та настойка? Не помню. Часы ожидания потянулись вязкой потокой с привкусом отчаяния. Хорошо, отец Даниил не допускал истерики среди набежавшей родни Демьяна. Я могла бы и сама прикрикнуть, да не пришлось. Священник мигом пересек начавшийся было бабий вой, велев не орать дурна, а молиться за здравие раба Божьего Демьяна. Чем жена и мать болящего и занялись в людской, откуда их, по моему указу, никто гнать не стал. Всех остальных я разогнала заниматься своими делами. Лето в деревне оно в любом случае идет своим чередом. Хоть ты ложись, да помирай. Я сама тоже постаралась занять руки и голову, разобрала деловую переписку, Тут у меня царил строгий порядок. Иначе недолго так запутаться, что черт ногу сломит. Переписка с каждым адресатом связана в особую пачку, да еще письма сложены конверту. Так, чтобы по порядку, по датам, ответ к запросу приложен. Руки машинально перебирали листы бумаги с сургучными блямбами, а голова работала своим чередом детей увели от греха в дальние комнаты и заняли там игрой на весь день. Нечего им рядом с умирающим делать. Все равно Лизонька пару раз спрашивала: «Демьян поправился?" С симпатией у дочки все в порядке, но что отвечать? Так что сижу, бумажки перебираю, вместо того, чтобы чтобы что? Я не хирург. Даже если я усыплю Демьяна эфиром, дальше что? Вот именно Ладно, лучше сейчас об этом не думать. Вечереет уже. Вся деловая переписка проверена трижды. Не забыла ли чего? Может, какой вопрос лежит неотвеченный? Или очередной отчет от Никитинского приказчика? Нет, переписка в полном порядке. Ах, да, у меня же еще бумаги и покойного мужа не разобраны. Вот, самое время заняться. Я даже встала из-за своего рабочего стола и почти пошла в спальню где в шкафчике стояла плоская шкатулка с бумагами шторма. Но именно в этот момент со двора послышался какой-то гвалт. Заскрипели ворота, затарахтели колеса конной пролетки по сухим выбоенным дороге. Отвлекусь-ка, не буду ждать доклада, сама выйду. Вот и с\;видились, Эмма Марковна, поприветствовал меня Михаил Первый, ловко спрыгивая с подножки своего пропыленного экипажа. А теперь буду премного благодарен, Коля, объясните, что же у вас приключилось и зачем вам доктор понадобился, который резать умеет. Из доклада вашего управляющего я ничего толком не понял, однако переполох этот малый устроил знатный. По городу метался, доктора искал, заскочил в расположение полка, что в городе остановился. Повезло, что я его знаю, а то под арест отправил бы, а не я, так офицеры бы сами отделали. Это ж надо Чуть не штурмом лазарет решил в одиночку брать. У меня аж руки опустились. То есть вместо хирурга Алексейка, уже мелькнувший во дворе позади исправницкой пролётки, привёз мне полицейского. Да толку-то мне с него. Демьян уже снова застанавшему от боли в одной из чистых комнат и того меньше.